Глава 4. Подготовка к экспедиции. Следующие несколько дней прошли в обучении знаниям устройства Содружества и Империи, а также последних лет заката человеческой расы. В Подаваемой информации было много провалов и нестыковок, которых мне обещали рассказать позже. Вариантов, как поступить дальше, было всего два. Отказаться от плана и начать консервацию станции — или выполнить поставленные условия, отправившись на другую станцию для установки нейросети. Собственно, выбор у меня был только один — придерживаться первоначального плана, и я прекрасно понимал, что я соглашусь на него, только внутреннее упрямство не давало мне сразу согласиться с этим. Через три дня я дал согласие Искину на подготовку к путешествию за нейросетью. Как только это произошло — Илай вызвал меня на беседу в Центр управления. Когда я вошел внутрь помещения, то удивился произошедшим изменениям. Все экраны, не работающие до этого, были включены и показывали множество картинок. На главном табло висела объемная иллюстрация планеты с указанием разных точек. Рядом со мной появилась проекция девушки лет 20, одетой в обтягивающую форму, при том, что я привык уже к таким появлениям, Конкретно это для меня стало неожиданностью, и я вздрогнул. «Добрый день. Получены последние данные с разведывательных спутников и датчиков внешнего контроля. Произведен полный анализ положения дел на планете, разработан план предстоящей операции», — проговорила девушка. Я разглядывал объемную проекцию планеты и вспомнил, что не отправил сообщение своему отцу о том, что все прошло успешно. «Элая, покажи, где я сейчас нахожусь и соседние поселения на границе с пустыней», — попросил я. Картинка плавно увеличилась, и мне стало видно огромная пустыня, где практически в центре была зеленая точка, которая, как я понял, обозначает эту базу. Еще был виден разлом, который прошел по ее краю. Определив полюс, я спросил, «Как можно увеличить выбранную область?» «Вам лучше усесть за один из пультов», «И работать через терминал», — ответил Искин. Один из терминалов рядом со мной подсветился, и я уселся за него. Небольшая голограмма возникла передо мной, и я, осторожно ткнув пальцем, изменил изображение. Несколько минут потратил на ознакомление с управлением, после чего увеличил нужную мне область и, увидев, что нужная мне деревня горит оранжевым цветом, спросил. «Что там произошло?» почему это поселение выделено оранжевым цветом и мигает. Оно подверглось нападению, и часть жителей забрали с собой интоксикоиды. Уточненные разведданные еще собираются, но по перехваченным сообщениям, предположительно, сопротивление провело атаку на сборщиков интоксикоидов. «Мы должны им помочь», — сказал я. «К сожалению, если мы вмешаемся, то поставим под угрозу весь проект «Ковчег-2». На кону судьба всего человечества». «Даже сейчас шансы на успех не более одной десятой ответил Искин. «Одной десятой Но это же практически нулевые шансы», — возмутился я. «До этого шансов было еще в десятки раз меньше. Если вы сможете добраться до лаборатории на другой стороне планеты и установить нейросеть, шансы вырастут в 10 раз и достигнут 1%, Пока слишком много неучтенных фактов» и не до конца понятны ваши собственные возможности. Рекомендую произвести установку бионических имплантатов последнего поколения, которые невозможно обнаружить обычным сканированием. А еще попытаться активировать первый уровень ваших псионических способностей», предложил Айлай, встав рядом со мной. «Что значит бионические имплантаты последнего поколения?» спросил я. Часть секретных лабораторий продолжила свою работу после захвата и уничтожения большей части человечества. Лаборатории скидывали свои разработки на автоматические центры распределения и хранения информации. С одним из таких комплексов мне удалось наладить обмен данными. Теперь у нас есть возможность модернизации и производства более современных машин и оборудования. В установке бионических имплантатов достигли невероятного прогресса. Их очень трудно обнаружить в теле человека, поэтому я уже начала выращивать несколько образцов в своей лаборатории. Что касается активации ваших псионических способностей, в этой сфере наши ученые совершили прорыв и назвали этот процесс инициализацией. Это когда раскрытие способностей происходит в несколько этапов. Без дополнительных способностей вам будет намного сложнее выполнить спланированную операцию, и по времени она затянется на очень большой срок. «А это не опасно?» – спросил я. Вероятность отторжения бионических имплантатов составляет не более десятой части процента. Процесс выращивания в теле контролируется на всем протяжении всего процесса и занимает до 10 дней. При этом можно вырастить и который увеличит ваши псионические способности в несколько раз. Процесс выращивания похож на установку нейросети, когда зародыш нейросети прорастает в организме и формирует свои нервные клетки и так называемый центр управления. Технологии создания нейросети до сих пор толком не изучена. Человечество научилось только повторять некоторые процессы, взятые из артефактных нейросетей древних. Но каждый бионический имплантат он самостоятелен, и без нейросети их нельзя объединить, зато они практически необнаруживаемы. «Любой диагност расценит их как незначительное отклонение и новообразование в теле человека», — рассказала Элая. «А что именно вы хотите мне установить?» — поинтересовался я, не уверенный, что мне это действительно нужно. «Иметь в теле непонятное образование наподобие опухолей меня не прельщало». «Как я уже сказала, один иплантат может увеличить ваши псионические способности, и вы получите возможность влиять на окружающих». Вначале это будет проявляться не очень сильно. А вот позже сможете подчинять себе как людей, так и жуков, но на короткое время. Другие имплантаты увеличат скорость реакции, укрепят сердце и сосуды. Качество мышечных тканей увеличится до полутора раз. Прочность костей – до трех раз. Появится возможность видеть в темноте, слышать мельчайшие шорохи на расстоянии многих метров. Возможно, увеличат умственные способности проявится интуиция и боевое предвидение, появится повышенная сопротивляемость организма ядом. Если по отдельности эффект и будет незначительный, то в комплексе вы станете намного сильнее обычного человека, а если будете усиленно заниматься развитием своего тела, то станете сильнейшим человеком на планете, конечно же, среди не имеющих нейросетей. «Хорошо, я согласен. Что мне нужно делать?» — спросил я, внутренне весь сжавшись. Представить, что в меня внедрят и внутри меня вырастут непонятные имплантаты, я не мог без напряга. Но если все сказано и правда, тогда вариантов у меня действительно немало. Нужно проследовать в лабораторный комплекс и лечь в экспериментальную медицинскую капсулу. Можете не переживать, капсула прошла тестирование на добровольцах и абсолютно безопасно. «Единственное неудобство может быть при установке псионического имплантата, но кроме небольших болевых эффектов неудобства не будет. Каждые шесть часов вы будете просыпаться и отправляться на полигон, где должны проходить усиленные тренировки. Это поможет вам максимально правильно развить имплантаты и избежать их отторжения», — сообщила Элая. Больше вопросов у меня не было, и я отправился по указателю стрелки. «Нет, конечно, вопросы были». Но сейчас важнее было набраться сил и посетить мой поселок, чтобы выяснить, что с моими близкими. Если я смогу усилить свое тело и непонятные псионические способности, то нужно этим воспользоваться. Похоже, местные интоксикоиды будут неприятно удивлены встрече со мной. Капсула внешне очень сильно отличалась от стандартной медицинской. Было видно, что она находится в стадии разработки. Множество кабелей и проводов, Вскрытые боковые панели и медицинский дроид, стоящий рядом. Раздевшись, улегся в капсулу и незаметно для себя заснул. А вот проснулся, с неприятным ощущением переполнявшей меня энергией. Хотелось бегать и прыгать, что-то делать, и, быстро перекусив, отправился в тренировочный зал, где меня ждал еще один дроид, который говорил, какие упражнения мне делать и какого результата от меня ждут. После этого следующие шесть часов были одной сплошной изнуряющей тренировкой. Так началось усиление моего тела. Каждые 6 часов я пробуждался из капсулы и занимался в спортзале, проходя различные полосы препятствий, а после меня направили на небольшой полигон, где мне пришлось сражаться против десятка дроидов, бивших меня током. Тренировка следовала за тренировкой. И если вначале эффект от выращивания имплантатов в моем теле был не очень заметным, то на пятый день, сравнив показатель своих первых тренировок и нынешний результат, я понял, что мое тело стало намного быстрее, сильнее, а самое главное, увеличилась скорость реакции. Сражаясь с тренировочными дроидами, я уже успевал уклоняться от их атак, хотя раньше это было для меня физически невозможно. На пятый день начались тренировки моих псионических способностей. И тут понял, что означало предупреждение о небольших побочных эффектах. Попытка использовать новые способности вызывала сильнейшую головную боль. Тренировки проходили с надетым на голову специальным шлемом, имитирующим псионическое воздействие на мой мозг. Моей задачей было сопротивляться и не дать возможности прочесть мои мысли. Несколько раз я даже терял сознание, но тренировки продолжал, так как понимал важность этого. В небольшие промежутки, когда ел, смог посмотреть несколько видео, что могут псионы высокого класса. Управление предметами, постановка силового щита, который не может пробить энергетическое и кинетическое оружие, также подчинение других. Но больше всего меня впечатлило видео возможности моего отца. То, как он расправлялся с кораблями интоксикоидов, меня просто поразило а видео подчинения их королевы заставило усердно заниматься на тренировках. У меня родилась идея добраться до нынешней королевы и подчинить ее себе, после чего освободить все человечество. Последние тренировки проходили наиболее болезненно, и я даже терял сознание, но с упорством продолжал их, тем более что здесь мне ничего не угрожало. Рядом были медицинские дроиды, которые готовы в любой момент прийти мне на помощь. Несколько раз за каждое занятие я терял сознание и приходил в себя уже в медицинской капсуле, после чего мои тренировки продолжались. Невзирая на это, я продолжал обучение, стремясь как можно быстрее приблизить тот день, когда я смогу отправиться к своему поселению. Судьба близких меня очень сильно напрягала, но я понимал, что явиться туда лучше всего подготовленным и с новыми возможностями. Когда обучение закончилось, Один из дроидов отвел меня в центр управления, где меня ждала Элая, точнее ее голограмма. Я рада, что установка имплантатов прошла штатно, как и твое обучение. Теперь можно перейти непосредственно к подготовке и операции. Маршрут уже проработан, но я решила добавить оборудование в твой комплект, заменив старые на последние модели, сохранив внешний вид устройств. Во-первых, твой ручной интерком, который практически не работал будет полностью заменен с сохранением всех накопленных ранее данных. Внешний корпус и даже поцарапанное матовое стекло будут прежними, как и программное обеспечение. Для перехода к полному функционалу необходимо будет ввести специальный код. Из оружия добавили парализатор, встроенный фонарик, который будет подзаряжаться от поясного ремня, в который встроена дополнительная батарея. Из летального оружия будет только небольшой плазменный пистолет, встроенный в индивидуальную аптечку. Там всего будет 10 выстрелов, поэтому используй их только в крайнем случае. Давать больше оружия я не рискну, так как его можно будет распознать, и это может привести к твоей преждевременной смерти. В каждом поселении есть следящее устройство интоксикоидов, поэтому будь очень осторожен. Помимо этого, в каждом поселении есть несколько человек, завербованные ими, а про сопротивление и говорить не приходится. Мне удалось взломать базу данных самого сопротивления, и оно находится полностью под контролем жуков. Для поддержания видимой эффективности они идут на определенные жертвы среди своих, считая их приемлемыми, — рассказала мне Илая, демонстрируя параллельно новые усовершенствования моих вещей. — А почему на базе я не встретил никого из людей? Да и твою голограмму я могу наблюдать только в центре управления? — спросил я. «Все дело в критических повреждениях, в связи с ним приходится поддерживать экономичный режим работы станции. Реализация самого проекта приостановлена до того момента, как ты вернешься сюда с установленной нейросетью древних», — ответил Искин. «Хорошо. Какой будет план операции?» «Я хочу обязательно посетить свой поселок и узнать, что случилось с моей семьей», — спросил я. Это плохая идея. Вероятность, что тебя схватят очень высока, а своим родным ты сейчас ничем не поможешь. В любом случае, я туда отправлюсь. Поэтому лучше проложи мой маршрут с учётом моих пожеланий. Ответил я, настаивая на своем. Хорошо. Я обнаружил брошенное тобой самодельное средство передвижения и отремонтировал его. График твоего движения составлен с учетом пролета спутников и разведывательных дроидов, но в любом случае... «Остается риск нарваться на незапланированный флайер интоксикоидов, поэтому рекомендуется строго его придерживаться», — сообщила Элая. «Можно вопрос?» «Можно... можно как-то вернуть контроль над сопротивлением, ведь оно может нам помочь в случае подготовки восстания. Пока я буду добираться до лаборатории, мне придется пересечь половину планеты. И лучшего способа наладить новые контакты и произвести вербовку сотрудников трудно себе представить», — спросил я. Элая на несколько секунд замерла, вероятно, анализировала эту возможность, после чего ответила. «Я провела анализ твоего предложения и готова признать, что эта идея мной была ранее откинута как нереализуемая, но, проведя всесторонний анализ, пришла к выводу, что такие сотрудники будут полезны при любом развитии событий». Тебе придется взять с собой дополнительные коммуникационные устройства в виде небольших наклеек. Они помогут установить безопасную связь с любым устройством содружества. Достаточно просто наклеить их на корпус ручного интеркома или планшета. Это позволит моей программе взять устройство под контроль и обеспечить безопасную связь. Местное сопротивление имеет ретранслятор связи, находящиеся под контролем от токсикоидов, но я спрячу сигналы передач в их общей сети. Только есть вопрос по внедренным агентам жуков в самом сопротивлении. Прежде чем вступать с ними в контакт, тебе придется взломать их базу данных и выявить всех предателей. Для этих целей я подготовлю старую модель планшета, сделав искусственное старение корпуса и поменяв всю начинку. Внутри будет загружено несколько программ шпионов, которые должны будут взломать систему доступа к планетарной сети. Если это удастся, то у тебя появится неограниченная возможность по контролю над сопротивлением. Рекомендую не уничтожать выявленных агентов, так как в таком случае внедрят других, а использовать полученную информацию с умом. В твоем поселке есть ретранслятор интоксикоидов. Тебе нужно будет установить рядом мой ретранслятор в радиусе 10 метров, после чего дождаться взлома их системы моей программы. После этого у тебя будет постоянная связь практически в любой точке планеты, во всяком случае там, где имеются подобные ретрансляторы. Так я смогу помогать тебе и контролировать твое перемещение. В экстренном случае у тебя будет возможность вызвать подкрепление. Я постараюсь вывести группу боевых дроидов и спрятать их на границе с пустыней. Они помогут защитить тебя, но и твое инкогнито в таком случае будет раскрыто. Свои псионические возможности постарайся не использовать, так как это может насторожить службу контроля интоксикоидов. По перехваченным сообщениям они отслеживают таких одаренных и берут их под свой контроль, а сопротивляющихся уничтожают. Вообще, чем незаметнее ты попадешь в лабораторию по изучению артефактов древних, тем больше шансов на успех всего проекта. А теперь тебе нужно изучить весь твой маршрут и коды доступа на случай потери интеркома. — сказала Элая и начала выводить на общую панель трехмерный маршрут движения с контрольными точками и дополнительными задачами.